Глава 18. Пальцы Грейсона порхали над терминалом управления турианского судна, заводя его в док одного из космопортов Омеги. Он был поражен, насколько легко он почувствовал чужое судно. Ощущение было такое, будто он управлял турианскими шатлами тысячи раз. Встреча с Кали была назначена в доке, расположенном в полностью контролируемом Арии районе. Грейсон не знал, хорошо это или плохо. Неизвестно, работает ли Кали на Арию, или это просто совпадение. Шансы на то, что любое место на Омеге будет так или иначе связано с Королевой Пиратов, были достаточно высоки. Она контролировала по крайней мере треть всей станции, и еще одна треть управлялась разнообразными группировками, подконтрольными или лояльными ей. Ария сильна, угроза, по возможности избегать. Тем не менее, предосторожность не помешала бы. Он не знал, как Ария отреагировала на его исчезновение и смерть Лизель, так что он предпочел приземлиться в одном из отдаленных портов Омеги, расположенном в зоне, свободной от ее влияния. Оттуда до места встречи было достаточно далеко. Хотя он и не бежал, пейзажи Омеги сменяли один другой с удивительной быстротой. Через несколько минут он с удивлением отметил, что несмотря на то, что двигался очень быстро, он даже не запыхался. Он мог бы попасть туда даже быстрее, если бы не останавливался постоянно, чтобы изучить планировку и архитектуру станции. Конечно, он видел все это и раньше, но сейчас ему казалось, что он знакомится с Омегой заново, сравнивая увиденное с полузабытыми впечатлениями. Цикл продолжается. Каждая цивилизация привносит что-то новое, но наша работа вечна. Омега славилась своей запутанной планировкой Считалось, что она была создана протеанами из ядра астероида еще в древности. Но за многие века различные расы оставили здесь свои следы. Эти противоречия вызывали почти жуткое ощущение. И хотя раньше его это не беспокоило, теперь этот хаос показался ему на глубоко подсознательном уровне нестерпимым. Хотя Омега в целом вызывала у него отвращение, каждый отдельный элемент восхищал. Ему вспомнился муравейник, за которым он любил в детстве наблюдать. Насекомые с рабской покорностью отдавались строительству сети тоннелей, формируя и обустраивая небольшой холмик, который был смыслом их существования. Он наблюдал, как они работают через стекло, трудолюбивые и безжалостные, не ставящие под вопрос смысл собственного существования в бесконечной вселенной. Район складов был все ближе. Скоро он снова увидит Кали. Мысли о ней ускоряли его пульс и шаги. Он двигался легко, как будто какая-то невидимая сила несла его. Но это ощущение отличалось от тех моментов, когда его тело контролировали жнецы. Тогда он наблюдал за собой со стороны, а теперь полностью участвовал в этом процессе, переставляя ноги, чтобы двигаться вперед. Просто для этого не требовалось никаких усилий, как будто бы ему кто-то помогал. «Симбиоз». Внезапно Грейсон остановился, его спокойное приятное настроение растворилось в темном облаке подозрений. Он попытался развернуться и посмотреть туда, откуда пришел, но ноги отказывались ему повиноваться. Он смог пройти только десяток шагов, прежде чем покрылся испаренной и стал задыхаться. Его собственное тело боролось с ним. Страшная правда медленно открывалась перед ним. Чужеродная технология настолько глубоко проникла в его тело и разум, что теперь жнецы стали неотделимы от него. Когда он направлялся к Кали, они работали в унисон, Паразит и его носитель, объединенные общей целью. Их незаметное влияние проникло в саму его суть настолько глубоко, что он не только не мог сопротивляться, а даже с энтузиазмом помогал им достичь цели. Нет! Закричал он резко и уверенно. «Я не отведу вас к ней!» Он приготовился к невыносимой боли на случай, если чужаки в нем станут бороться за его волю. Но ничего не произошло. Отсутствие сопротивления озадачило его. Он знал, что они все еще были здесь. Провода и трубки, проходящие сквозь его суставы и переплетающиеся под его плотью, доказывали это вне всякого сомнения. Но они теперь были невидимы. Они больше не были чужими, они стали неотъемлемой частью его личности. Это хорошо, влияние может направляться в обе стороны. Сумасшедшая мысль пришла ему в голову. Если технология Жнецов теперь стала частью его самого, возможно теперь он может влиять и контролировать их так же, как раньше Жнецы контролировали его тело. Может быть, он сможет использовать кибернетические улучшения и новые биотические способности в любой момент, когда ему этого захочется. Может быть, он сможет использовать их для достижения собственных целей. «Ты несравнимо выше этих жалких комочков плоти, которые тебя окружают». Выводы были ошеломляющими, потрясающими. Ему удалось избежать медленного и трудного процесса естественного отбора – Он разорвал цепи передачи мутированных генов от одного поколения другому, существующие ради жалких попыток обрести незначительное естественное преимущество. Он менялся сам по себе, быстро и уверенно. Он становился идеальным созданием. Не прячь того, чем ты стал, яви свою славу. Он боялся встречаться с Кали боялся того, что она может о нем подумать. Он выглядел странно. Иным. Но она исследователь. Она поймет и оценит по достоинству то, что с ним происходит. Она увидит его улучшение. Его новую цель. Она будет восхищаться им. Обожать его. Крутанувшись на пятках... Он снова побежал по направлению к складам, с нетерпением ожидая встречи, от которой готов был отказаться всего лишь минуту назад.